Глава пятая. Все-таки мужчина. У бассейна несколько гамаков В одном без, в другом Алена, в третьем тренер по легкой атлетике Лисицын лис. Терпеть его не могу. Вечно вьется возле Ростовской. Сижу чуть поодаль шмелем. На ступеньках бассейна. Купаться не разрешают. Результаты анализа воды еще не пришли. Формальность, но до этого нельзя. И старших запрягли дежурить возле бассейна, чтобы шпана не лезла. Сейчас наша с Ромкой очередь. Алена молчит. Мне скучно. Поднимаюсь, начинаю лупить по висящей груши. Цепь звякает. Тарханов, прекрати. Лениво бубнит бес, не открывая глаз. Почему? Я же тебе говорил. На адреналине будешь не ломать, а бить. А ты, судара, быка убить можешь, опасно сядешь. Не буду я бить, продолжая методично вколачивать кулаки в грушу. Просто мне нравится бить по груше. Я себя контролирую. Прекрати, сказал. Ты самбист, а не боксер. Прекращаю. Но не из-за доводов беса, а потому что лис начинает что-то втирать Алене а я не слышу из-за шлепков по груши. «Аленушка, можно тебя сегодня после отбоя похитить?» стреляет в нее взглядом лис. «После отбоя, Дмитрий Иванович, я сплю или пишу диссертацию». «Ну прекрати! У меня два билета на нон-стоп, не одному же ехать». «Беса возьми!» в голосе Алена улыбка. «Беса неромантично. К тому же его отморозки тут устроит апокалипсис без папки. «Нормальный у меня, пацаны, не гони!» Сонная, не открывая глаз, отшивает его тренер. «Ага, а кто в прошлом году массовую драку с местными устроил?» «Тестостерон», — ухмыляется бес. «И гипертрофированное чувство команды». «Вот и я говорю отморозки, а ты их оправдываешь». Я не оправдываю и за нарушение режима наказываю. «Мало наказываешь», — переглядываемся с Ромкой. «Козёл», — закатывает он глаза на Лиса, беззвучно ругаясь. «Так что, Алена Максимовна», — опять начинает Лис, — «романтическая комедия и триллер, м?» «Терпеть не могу романтические комедии», — вздох разочарования. Без чего она у вас такая неприступная? Как монашка! По взгляду же видно, что кипяток!» «Это правда. Взгляд у ростовской иногда...» Недовольно прокашлившись, Алена встает с гамака. «Вы бы, Дмитрий Иванович, за девочками подопечными следили, а не за моей скромной персоной?» «Тоже мне скромница!» Слежу, как заманчиво двигаются обтянутые тонкими шортами бедра. Уходит в сторону административного корпуса. «Ну вот, обиделась. А что я такого сказал? Я, можно сказать, похвалил?» «Откались от Ростовской, ты в пролете. «Чего это? Ты ж не претендуешь?» «Я нет. А поподробнее?» «Не твоего ума дело, лис». Тренер тоже уходит. Хочется догнать и расспросить, что он имел в виду. Но бес не скажет, потому что и не моего ума дело. Когда она сменяет, на автомате иду в ту же сторону, куда ушла Алена. А куда мне еще идти, когда меня как нарко тянет к ней? На волейбольной площадке сидит новенький из нашей спортгруппы, молодняк. Первый раз на сборах. Имя не знаю. Склонив голову, прячет в ладонях лицо. Уже проходя мимо краем глаза ловлю, что между кроссовками на песке темные капли. Кровь торможу. Он тяжело и рвано вздыхает. Чего сопли на кулак мотаешь? Отвали! бурчит пацан. Отхватил, значит, херовый из тебя боец. Утерся и пошел в спортзал технику отрабатывать, тело качать. «Давай, давай, вставай!» «Нормальный из меня боец. Просто по беспределу присанули. Убирает от лица руки. У, у у конкретно так его». «В смысле по беспределу? Двое на одного». «Ясно. А кто? Какая разница?» «Это правильно. Стучать у нас не принято. Это только со своими можно перетереть». А мы ему пока не свои. Замечаю, как тайком бросает взгляд на двух ржущих кентов у бассейна. Эти, что ли? — Как зовут-то тебя? — Артём. Протягиваю руку. — Марат. Дает пожать запястье, так как ладони все в крови. — Пойдем в медпункт, Тёма. Пусть нос посмотрят. Медсестра в городе. Алёна пусть посмотрит. Подхватываю его, за локоть поднимаю. Его шатает. Привожу в медпункт, усаживаю на кушетку. Скажешь, с гамака упал. Алену посвящать не надо, это не женские дела. Как это с гамака? Носом вниз, мля! Закатываю глаза. А что случилось? Заходит Алена. Господи! «Но через три дня же первые спарринги, как ты нос сломал!» «Обходит меня чуть ли не за метр, словно я заразный», — смотрит рассерженно. «На гамаке втроем качались, носом в землю клюнули», — усмехаюсь я недобро, поясняя. «Все трое, что ли, клюнули?» — подозрительно смотрит на меня Алена. «Ага. А остальные где?» Настороженно, словно подозревая, что я этого пацанчика нахлобучил. «Умоются и придут», — пожимая плечами. «Но как можно было?» — причитает Алена, вставляя ему тампоны в нос. Артём оправдывается, несет какую-то неуверенную ахинею. А я иду к пацанам, которые до сих пор торчат у бассейна. Стоя напротив друг друга, смотрят в экран телефона. Здорово, пацаны, не наши. Мы самбисты, эти боксеры, но тоже молодняк. Ага, не отвлекаясь. Вы Тему присанули. Че хотел? не отрывая глаз от экрана. Видишь, заняты? Борзая шпана, объяснить, вздохнув поглубже, с размаха, отвешивая обоим по мощной затрещине. Так что их лица встречаются со смачным стуком. Вскрикнув, оба оседают. Телефон летит из рук на асфальт. Подхватив за шкирки, усаживаю к ногам. Сука, мм, стонат, пряча лица в ладонях. Один раз объясню вам, долбоебушкам, у нас спаринги один на один. Всегда. Кто это правило не соблюдает, отхватывает темную от всей смены. В мясо. Усекли? Молчат. У одного из носа хлещет кровище. Второй закрывает ладонью глаз. Идёте сейчас в медпункт, там Алена. Скажете, упали с гамака, лицом вниз. Чё? Зарифмовать для ясности, Зверей я. Да поняли мы. Марат, подходят мои пацаны. «Что за возня?» «Да норм, всё, уже порешали. Точно? Ага. В бас пойдешь, Разрешили купаться?» Киваю, сдергивая на ходу футболку. Стягиваю уже разболтавшийся бинт с предплечья. И прямо в шортах ныряю с борта, делая сальто. Ледяная вода охлаждает разгоряченное адреналином и солнцем тело. Отталкиваюсь от дна, выныриваю. Ха, ха холодно. Парни сыпятся в бассейн следом. Напрыгиваю сзади на шмеля. Он уходит под воду, встаю на его плечи. Когда поднимается, снова делаю сальто назад. Кайф. Из динамика доносится позывной на ужин. У гора и тролля друг друга выходим из бассейна. Прямо на теле слегка отжимаем атласные шорты. На таком солнце подсохнут за пять минут. Двигаемся в сторону столовой. Марат, сзади. От ее голоса горло перехватывает. Застываю, как вкопанный. Парни уходят вперед, бросая на меня многозначительные взгляды. Сглотнув ком в горле, разворачиваюсь. Когда вокруг много людей общаться проще, остаемся один на один, это трэш какой-то. Пройдемся. Кивает в направлении столовой. Поговорить надо. Ох, хмурится строгая. Слушаю, Алена Максимовна, Тарханов, зачем ты врешь? Я что, ссадину от удара в лицо кулаком не различу? Я уже не первый год здесь работаю. Молчу. Грызу травинку, срываю ромашку с клумбы. «Извините за подставу с утра. Протягиваю. Не берет. Я не хотел. Не обижайся, пожалуйста». Вставляю ей за в волосы. «Марат, это же не ты, Артёма, правда?» «Тьфу ты!» — сокаю я. «Ну, конечно, не я. Из друзей твоих кто-то?» «Алён, ты угораешь, что ли? Не первый год вроде как знакомы. Но зачем нам свою малышиню прессовать?» «Мало ли. Может, натворил чего?» Никакого отношения к его разбитому фейсу не имею, клянусь. Просто давил до больнички. Ну ладно, вроде бы выдыхает. Замолкаем, продолжаем идти рядом. Неловкость нарастает. Мне хочется удержать наш диалог любыми способами. Алена редко разговаривает со мной, все больше отшивает. С другими просто. Закончилась тема для разговора. Зажал, поцеловал. Есть возможность, трахнул. С ней как? Какая у вас тема диссертации? Особенности морфологического и психофизиологического статуса спортсменов-мужчин, занимающихся единоборствами. Заучено и рассеяно. Нас опять будешь исследовать. Обследовать, исправляет она. «Значит, все мужчина», — хмыкаю я. «Что?» «Просто ты говорила, мальчик», — Дергаю бровью. «Пора смываться, иначе снова сцепимся». Распахивает рот для очередной отповеди. «Я позже забегу, подискутируем», — подмигиваю ей. «Ладно?» Обескураженно поправляет волосы. «Красивая, красивая, красивая». Сердце лупит, не давая дышать. Не дожидаясь ответа, исчезаю первым. Но не могу я с ней официально. Всё время срываюсь на какие-то интимочки. Забегая по лестнице в столовую, в желудке урчит до звериного голода. Потому что мы все желудки. На сборах такой расход калорий, что есть хочется всё время. Стою на линии раздачи, набирая себе полезного. Корочка, гречка, овощной салат. Хлеб игнорирую, но к порции ужина доставляю на поднос стакан протеина. Следом за мной стоит Алена. Углеводы надо обязательно есть, не громко. При твоей мышечной массе обязательно. Мышцы заплывут, ты любоваться перестанешь. Глупости. В тебе все сгорит, как в Мартеновской печи. С твоей мышечной массой расход калорий «Я приду, ты мне расскажешь». Снижаю голос так, чтобы слышала только она. Снова ухожу от ответочки. «Присаживай за стол к своим. Но давай, иди к нам», — про себя уговаривая ее. «Ты же часто садишься с бесом, а рядом со мной как раз последнее свободное место». Но Алена садится за соседний стол к девочкам. «Всем приятного аппетита!» На всю столовую рявкает Без. В ответ невнятный дружный гол. «Свободно?» Присаживается рядом со мной Катя, девчонка, которую я уронил утром. «Свободно. А ты?» Стреляет взглядом Катя. Сижу и обламываюсь, что Алена за соседним столиком наблюдает за ее неприкрытым флиртом. «Барышни у нас конкретные, особенно не теряются». Сказывается спортивная закалка. А я нет. Алена опускает взгляд в телефон. Переписывается с кем-то, изредка отправляя порцию салата в рот. Пухлые губы скользят по зубчикам вилки. Начинает улыбаться в экран. Аппетит тут же пропадает. Сижу и горю. Кому? Марат, хавай давай, стебется Яша. Тебе какая печаль? Сожрёшь ещё ночью? Обязательно. Но не тебя, дружище.